А вскоре немцы узнали об основном успехе русской разведки, и потому приказ на случай войны был ими тут же изменен. Здесь я вернусь немного назад, к тем далеким временам, когда я служил на границе. Помните, что немецкие красители мы пропускали без задержки, дабы казна не платила за них по валютному курсу?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 что позволило Германии добывать азот, необходимый для производства взрывчатки, и Рейхсвейер Кайзера, таким образом, в выделке парохов перестал зависеть от привозной чилийской селитры. Но ни наша, русская, ни разведки других стран даже не заметили, что именно возревает в колбах и ретортах интеллектуальной фирмы Фаарбен Индустрии. Тот же еврей фриц Гандер, позже пострадавший от Гитлера, выпустил из своей лаборатории новые оружие века — ядовитые газы, которые вскоре оросят поля будущих битв удушливыми дождями и притые фазгена. Думаю, что беспечность разведок в отношении химического концерна «Фарбен индустри» объяснялась не ратозейством военных министерств, а просто тем, что никто в мире тогда не подозревал.